«Одиннадцать». Вышел на крыльцо, стрельнул окуривших там медиков по биросу, сбежал по ступеням, затянулся, распаляя уголек. Прожечь первую страницу, уничтожив приписку к имени, оказалось секундным делом. А дальше я выкинул окурок в урну, сунул паспорт в карман и отправился в город дел. Ну, не расстреляют же меня за порчу документов, в самом-то деле. И не расстреляли, ударили по кошельку. «За порчу паспорта полагается штраф». Заявила средних лет гномика милицейская форма, которая шла примерно как коровье седло. «Так не я же его прожег, и соседей кто-то с просонью учудил». «Не уследил за документами? Отвечай!» «А если по у меня его украли?» «Но ведь не украли же!» – парировала тетка. «Если бы украли, заменили бы бесплатно. А так, вот тебе квитанция, вносив кассу 3 рубля 15 копеек». «Сколько?» – ухнул я. «Грабеж среди бела дня». «Нет денег сообщим на работу». Я тяжко вздохнул и сказал «Давайте квитанцию» и сразу уточнил «Имя-то хоть могу поменять?» Тетка глянула с прищуром, но приставать с расспросами не стала и протянула еще один бланк «Заполняй!» «А можно тогда еще и сразу справку о смене имени заказать, чтобы на работу предоставить?» «Внизу припиши!» — посоветовала гномиха. Ручка оказалась шариковой, так что я хоть и помучился составлением заявлений, но клякс не наделал и документы приняли, предложив приходить за паспортом уже послезавтра. Покинул я в итоге город дело хоть и отчасти удовлетворенным, но ровно в той же степени раздосадованным неожиданными и ненужными тратами. Короче говоря, настроение было ни к черту. Заниматься поисками подработки в таком состоянии совершенно точно не стоило. Я заметил желтую бочку на углу и дошел до неё. Купил кружку кваса, но разве что освежился. А вот раздражение так никуда и не делось. В итоге плюнул на все и отправился в спортобщество «Динамо». Там примерно час занимался сгребным тренажером. А после в душ не пошел. Добежал до озера и с разбега занырнул в теплую воду. Окунувшись, ничуть не меньшим удовольствием понаблюдал за стройными волейболистками. И к тому времени, когда обсох... Пришел к выводу, что если в самые кратчайшие сроки не найду себе подругу, то стану социально опасен. Увы, от мысли подкатить к одной из девиц пришлось с несказанным сожалением отказаться, потому что показалось, что эльфийки ухаживания орка не оценят. Оказывать же знаки внимания человеческим женщинам я после вчерашней лекции и вовсе откровенно побаивался. Резинотехнические изделия случаются рвутся, еще не хватало себя героем сказки ощутить. Той, где родила царица в ночь, ага, полежал, позагорало и отправился на поиски кафе. А по пути наткнулся в сквере на столы, за которыми играли в шахматы пенсионеры. Наверное, в каникулы и выходные захаживали сюда и школьники со студентами. Но сейчас пытались загнать друг друга в угол или решали этюды сплошь одни старики. Вот к такому представителю старшего поколения шахматистов-любителей я и подсел. «Сыграем?» – предложил самый обаятельный из своих улыбок. «Не думаю», – настороженно покачал тот седой головой. «Что-то имеете против орков?» – нахмурился я. «Просто слишком стар, чтобы получать по голове шахматной тоской», – чистосердечно сознался старичок. «Уж больно вы вспыльчивы?» Ха, «Мы еще и отказы адекватно воспринимать не способны». Хмыкнул я, начиная расставлять фигуры. «А лучше четверть часа позже по голове получить, а не прямо сейчас. Так ведь?» «Так», — признал мой вынужденный партнер. Ха, логика», — усмехнулся я. «А что мешает мне просто встать и уйти?» «Ну, во-первых, это не спортивно. Во-вторых, мне придется искать новую жертву». «А если позову на помощь?» — уточнил пожилой шахматист, попутно выстраивая фигуры в два ряда на своей стороне доски. А, «Нет таких законов, по которым оркам нельзя в шахматы играть». Ухмыльнулся я, вздохнул и сказал. «Да не стану я никого доской бить. В самом крайнем случае погрызу ее немножко». «Как берсеркий щит?» Пошутил разом успокоившийся пенсионер. «Вроде того», кивнул я. «Ходи». «Уверен?» «Давай, давай. Мне что черными, что белыми, разницы никакой». Старик хмыкнул озадаченно, после чего передвинул свою пешку. «Е-2, и 4 Все по классике». Я ответил столь же традиционно, и следующие минут десять дела шли весьма неплохо. Ровно до тех самых пор, пока не прозвучало. «Мать в два хода!» Никаких предпосылок к столь скорому проигрышу я попросту не видел. Да и к тому же за нашей партией наблюдало уже человек пять. Вот и не сдержался, раздраженно поморщился и выдал в ответ. «Ерунда! Ход и другой, шах и мат!» Старикан явственно напрягся и, между прочим, правильно сделал нестерпимо захотелось схватить шахматную доску и долбануть ее наглому выскочке по голове или хотя бы просто раздести олавочку. Аж в глазах от наваждения покраснело. От наваждения и бешенства. «Да как этот сморчок вообще посмел взять надо мной вверх?» Я вцепился пальцами в край столешницы, зажмурился и сделал глубокий вдох. Раз и другой. «Спокойствие! Только спокойствие! Не корову проиграл!» «Совладать с приступом ярости удалось не сразу, но зато, когда моя воля ее переборола, испытал такое воодушевление и моральный подъем, словно в финале турнира одолел чемпиона мира. Как его там сейчас? Впрочем, без разницы. Кто этих нынешних чемпионов вообще знает? Главное, что справился. Справился с подсознанием и рефлексами. Оказался сильней». Я шумом выдохнул и улыбнулся. «Благодарю за игру». Поднялся с лавочки и обнаружил за той трех спортивного сложения парней. Человека и парочку темных эльфов. «Не сегодня, мальчики!» – подмигнул им и отправился на поиски кафе. «Аппетит разыгрался не на шутку. Быка бы сейчас сожрал. Ну или сама». «Вот да, скорее уж сама или белугу. Где б еще только денег на все эти кулинарные излишества взять?» В итоге решил не мудрить и покатил в центр повышения квалификации. Пообедал там в буфете и засел в библиотеке. Просмотрел газеты, почитал о критериях присвоения третьего псеразряда, но сконцентрировать в одной точке энергию даже не попытался. Вместо этого взялся листать шахматный учебник. Когда от умных мыслей начала пухнуть голова, отправился в спортзал. Там все прошло как обычно, разве что вновь поиграл со львом в настольный теннис. Ну и чуток больше внимания разминки уделил, попутно наблюдая за белокурой красоткой, которая сегодня вела занятие аэробики для лесных эльфи, казавшихся на ее фоне плоскими и деревянными. На курсах ничего нового для себя не подчеркнул. Какие-то правила оказания первой помощи помнил по службе в не самом гостеприимном на тот момент месте на планете, а какие-то и вовсе узнал еще на уроках начальной военной подготовки так что преимущественно зевал в ожидании окончания лекции. Сосредоточиться не заставило даже предупреждения о завтрашнем практическом занятии, на котором с нас спросят все сказанное сегодня. Уверен был, что отбрешусь. Правда, решил купить тетрадь на будущее. Да и чего не купить? Траты копеечные, а польза море. Утром зарядило мелкие и противные, но при этом необычайно теплый для осени дождь. Пока дошел до больницы, промок до нитки. А вот продрогнуть не продрог. Переоделся. На медосмотре традиционно уже перебросился парой двусмысленных шуток с Элей И отправился в гараж. Жора курил в компании знакомых шоферов. И я задумался, как так получилось, что сам до сих пор не сошелся ни с кем из санитаров. Но огляделся и сообразил, что санитарами в обслуживающие пси-блок бригады брали исключительно таежных орков. А эти громилы с черно-зелеными мордами за ровню меня определенно не считали. Ну, а степные орки с обычных машин полагали выскочкой и общаться желанием не горели. Или самое меньшее ждали первого шага со стороны новичка. В будущем это могло стать проблемой. Но сейчас было попросту не до того. Пока что я не собирался искать подходы ни к кому из своих коллег. Нет, с Дашкой бы сошелся, но там мне, увы и ах, ничего не светило. В машине уже сидел хмурый и насупившийся дядя Вова. В ответ на мой вопрос о причинах дурного настроения он коротко выдохнул. «Дождь!» «Так осень же!» Развел я руками. «Мне от этого легче должно стать!» — скривился упырь. А когда незадолго до восьми появилась расточавшая улыбки и легкий аромат духов Дарья, его прямо-таки перекорюжило. «Ну и чего мы цветем и пахнем?» — поинтересовался дядя Вова каким-то совсем уж скрипучим голосом. Эльфийка рассмеялась. «Ха -ха -ха! Жизнь хороша, и жить хорошо!» «Хахаля завела», — догадался Упырь. «Но он же у тебя не первый и даже не пятый. Так чего счастье тогда полные штаны? А какой смысл ухажеров заводить, если не для счастья?» — парировала Дарья. «Этого не заводили. Этот сам завелся», — поведал нам Жора, который забрался на водительское сиденье, встряхнул воду с кепки и лишь после этого захлопнул дверцу. «Сейчас видел, как нашу кралю давешний ментеныш до да проходной провожал». «Не город, а большая деревня». Закатила глаза интерн. «И вообще, вам больше, что ли, обсудить нечего, кроме моей личной жизни?» Я демонстративно расправил позаимствованную в туалете общежития газетку, а вот дядю вова разобрал любопытство. «Это который?» — поинтересовался он. «С грабежа на Садовой? Который еще потерпевшую в больницу сопровождал?» «Тот самый!» — подтвердил шофер. «И как ты поморского эльфа родителям представлять собираешься?» С нескрываемой насмешкой поинтересовался упырь. «Ох, сделают они тебе атата, Но испортить настроение Дарьи у него не получилось. «Так я замуж за него выходить не собираюсь. Какие еще знакомства с родителями? Сказано же, для счастья завела. Чего непонятного?» «Маме это свои объяснять будешь». «А что, мама, не с орком же сошлась?» Я не удержался и фыркнул. «А вот это обидно было». «Да брось!» — отмахнулась Эльфика. «Просто интрижка с орком — это последний песк моды у девочек с хороших семей. Я убрал газету. «Познакомишь с кем-нибудь?» «Ну...» — задумалась Дарья и покачала головой. «Нет, пожалуй. Их городские интересуют. Самые большие стиляги. Ты для них слишком... брутален!» Жора заржал. «Ты ж его голым не видела! Откуда тебе знать, слишком он брутален для эльфиек? Или в самый раз?» «Угомонись!» — потребовал дядя Вова и наставил указательный палец на уже собравшуюся возмутиться из-за скобрезной шутки Дарью. «А ты не вздумай его ни с кем знакомить. Оторвут голову, без санитара останемся». «Жаль», — вздохнул я и вновь развернул газету. Но от дочитать позавчерашние новости помешал переданный диспетчером вызов. Дорожное покрытие на окраине оставляло желать лучшего. Набравший приличную скорость автомобиль, то и дело ощутимо потряхивало. Так что пришлось сворачивать газету и хвататься за ручку над головой. Ну и закрутила рабочая суета. Вызовы следовали один за другим. Толком перевести дух не получалось часа два, пока нас не отправили чуть ли не на другой конец города. Вроде бы следовало порадоваться неожиданной передышке, но стряслось что-то по линии псиблока, так что все как-то разом подобрались. Подробности будут уточнил Адарио у диспетчера. Орк, лежит и не встает? Понятно. Она положила трубку и дядя Вова поморщился. Ну и что тебе понятно? Мне понятно, что ничего не понятно до эльфика за словом в карман. В 03 звонили родители. Говорят, ни на что не жалуются, кроме как на полнейший упадок сил. «Один вот так уже лежал и не вставал», – проворчал я, припомнив случай с инженером. не мотнул головой упырь. «Тут что-то другое». «И да, другим это и оказалось». Орка лежал и не вставал, и экстрасенсорная ерунда к его плачевному состоянию никакого отношения не имела. «Просто исхудал до такой степени, что кожа до кости остались». «Вы его голодом морили, что ли?» – брякнул с порога комнаты дядя Вова. «Да у меня и самого на языке вертелся тот же вопрос, но сдержался, поскольку в квартиру нас запустила мать больного. Средних лет торчиха, крайне плотного сложения». Та промокнула платочком глаза и сказала, «Джон сам разработал себе программу питания». «Джон?» – хмыкнул упырь. «А по паспорту Иван получается». «Джону не нравится, когда его так называют», — объявил выглянувший из соседней комнаты орк. «Не сказать, будто субтильный, но и отнюдь не мускулистый. Кожа его была лишь самую малой зеленоватая, и я сообразил, что лицезрю городского орка». «Документики?» — потребовал дядя Вова и уже чуть смягчившись произнес. «Да не ваши, а больного!» Я поглядывал то на проводившую осмотр пациента Дарию, то на его родителей, но мое вмешательство не потребовалось ни там, ни тут». Даже когда эльфийка озвучила диагноз, все ограничилось возмущенными возгласами, и не более того. «Крайняя степень истощения», — объявила Дарья. «Требуется госпитализация». «Это острое переутомление», — возразил отец юноши, исхудавшего едва ли недосостояния мумии. «Просто упадок жизненных сил. Капельница с психоконцентратом легко поставит его на ноги». Судя по быстрому обмену взглядами дяди Вова и Дарьи, именно такое воздействие он и препарат и произвел бы. Но по нему же я сообразил, что никто дефицитный состав сейчас расходовать не станет. Только не после чокнутого инженера и хитро выдуманного Ракшаса, служебной проверки и серьезной недостачи препаратов строгой отчетности. «Налицо крайняя степень истощения», — повторила Дарья, — «и подозрение на анорексию. В больнице ему обеспечат внутривенное питание и проведут все необходимые обследования». О возможном отказе от госпитализации она даже не заикнулась, и Орк схватился за голову. «Это возмутительно! Я буду жаловаться!» Слушать мы его не стали, и на пару с дядей Вовой я переложил легкого, как перышко больного, с диван-кровати на носилки. Но только понесли его на выход, как прибежал хозяин квартиры. «Вот!» — закричал он, размахивая каким-то листком. «Отказ от приема мяса! Вы не имеете права насильно кормить Джона мясом, курицей и рыбой!» Дарья приняла написанное от руки заявление, и мы спешно покинули квартиру. «Я буду жаловаться!» — нагнал крик, когда уже начали спускаться по лестнице. «Эй, непременно будет!» — вздохнул упырь. Дарья опередила нас и придержала дверь подъезда открытой. Мы погрузили орка в машину, я заскочил следом и передернул плечами. «Тоже поди на эльфийку залезть хотел, вот и похудел!» Дарья достала бутыль с раствором глюкозы и начала готовить капельницу, а дядя Вова покачал головой. «Все хотят, но тут другое. Папаша у него из городских, а мамаша нормальная. а Вот и сел на диету, чтобы в весовую категорию отца перейти». «Это вообще реально?» – удивился я. «Иногда получается», – кивнул упырь. «Но в этом конкретном случае даже пси-концентрата может не хватить, чтобы внутренние органы снова в штатном режиме заработали». «Ну и с психикой серьезной проблемы, раз себя до такого состояния довел». «Теперь без гипноза точно не выкарабкается». Я на фельдшера так и вылупился. «А гипнотизер-то тут как поможет?» «Обычно и не поможет, а дипломированный экстрасенс за один-два сеанса голову в порядок приведет. И станет он как миленький кушать все, что положено кушать орку. У него отказ от мяса», — напомнила Дарья, которая как раз закончила возиться с капельницей. «Не выкидывать же его!» «Выкидывать нельзя», — согласился с альфийкой упырь. «Но ты положи бумажку в карман. Один черт никто личные вещи до выписки смотреть не станет. Поверь моему опыту, без мяса он не жилец». Отащавшего орка мы в итоге отвезли в психиатрическую клинику. И там я на сей раз не считал ворон, а держал ушки на макушке. Поэтому и обратил внимание на дверь с надписью «Отделение нетрадиционной медицины». Улучив минутку, прогулялся по коридору. Но разве что увидел, как в одном из кабинетов темноволосый эльф обхватил обеими ладонями трехлитровую банку со слегка светящейся водой. «Заряжает? Вот дела!» Когда вернулись к машине, неожиданным известием огорошил Жора. «Диспетчер велел на станцию возвращаться!» «Чего это?» – удивился дядя Вова. Усатый коротышка снял кепку, утер вспотевший лоб и указал на меня. «Гудвина заведующий отделением к себе затребовал!» Упырь и Альфика в раз уставились, будто на врага народа. «Ну и что ты отчебучил?» — поинтересовался дядя Вова. «Нового-то», — уточнил я с кривой ухмылкой. «Нового, ничего. Нам и старого за глаза хватит», — буркнул Упырь и потребовал. «Язык за зубами держи». «Да уж понятно!» — фыркнул я и забрался в салон. «Понятно ему!» — нахмурился шофер. «Связался ж с вами на свою голову!» «Тебя, Жора, это тоже касается», — предупредил дядя Вова. «И не паникуй раньше времени. Может, и не по нашу душ копают». Но никакого действия эти уверения на моих коллег не произвели. По территории ехали в напряженном молчании. Против обыкновения Жора даже радио включать не стал. Ну и сам я невозмутимость лишь демонстрировал. А на деле всего так и распирал от вопросов. «Ну вот что опять стрястись-то могло, а?» В кабинете заведующего отделением скорой помощи, помимо него самого, и уже сидевшего в печенках старшего инспектора псиконтроля меня встретил еще и заместитель главврача по режиму. Что на выезде 22-го числа стряслось? В лоб спросил он. Я лишь руками в ответ развел. Не могу знать. Не помнишь? Не помню. А ты напрягись. Пробовал. Все равно не помню. Говорят, амнезия из-за травматического воздействия случилась. Такой ответ заместителя главврача определенно не удовлетворил. Он раскрыл скорошеватель с моим личным делом и постучал пальцем по вложенному в него акту о присвоении второго псиразряда. «Ты же экстрасенс!» — вроде как даже укорил он меня. «Ты, своему разуму, полный хозяин. Просто сосредоточься на случившемся!» «Наверное, я бы мог попытаться, но не стал. До ужаса пугала одна только мысль о том, что получится дотянуться до чужих воспоминаний» ведь это будет означать, что бывший владелец тела никуда не делся и попросту заперт в глубинах моего подсознания». Подумал об этом и аж передернуло всего. Брррр! Перекосившее лицо гримаса отвращения от собравшихся не укрылось. Но расценили они ее по-своему. Заместитель главного врача выдернул и стоявший на столе печатной машинки чистый лист, скомкал его и потребовал. «Отбей!» И сразу предупредил. «Да не рукой! Пси выбросам!» «Я таких штук прежде никогда еще не делал, но все же кивнул. Благо, внутри уже само собой разгорелась ярость. И без того был зол на весь белый свет. А тут еще этот хмырь бумажкой в лицо запулить вознамерился. Пошел он!» Брошенный в меня бумажный комок дернулся и отлетел в угол кабинета. После чего старший инспектор псинодзора лишь руками развел. «Чистый второй разряд!» Что и требовалось доказать. С мрачным видом произнес заместитель главного врача, и уставился на плешивого очкарика. «Лев Мартынович, с вас согласование процедуры ментального зондирования». «Чего это еще?» – насторожился я. «Того, дорогой мой!» Неприятно улыбнулся сотрудник психоконтроля. «Того!» Заведующий отделением скорой помощи тяжко вздохнул. «Не мотайте вы парню нервы!» – попросил он. «И вообще, эта ваша идея мне совершенно не нравится!» «Это почему еще?» – уставился на него заместитель главврача. «Ты вообще в курсе, какую недостачу на нас повесить хотят?» «И все равно не нравится!» Продолжу стоять на своем здоровяк. «У меня и так работать некому, а он после глубокого зондирования точно пару дней на смену выйти не сможет!» Я замотал головой. «Нет-нет-нет, никакой зонд себе в башку вставить не дам!» «Да какой еще зонд?» — брезгливо поморщился старший инспектор психконтроля. «Речь о медикаментозном гипнозе!» «Этот ушлый тип явно вознамерился заодно пролить свет еще и на историю с упырем инженером. А мне вешать на себя статью нисколько не хотелось». «Хрена!» — резко выдал я. «Прав не имеете!» «Мы не имеем», — подтвердил заместитель главврача. «А вот и Лев Мартынович таким правом обладает». «На самом деле и он тоже не обладает», — с обреченным вздохом произнес заведующий отделением и устало помассировал лицо ладонями. «Но могу рекомендовать провести данную процедуру в рамках открытого уголовного дела», самодовольно улыбнулся Лев Мартынович. «А с учетом второго разряда свидетеля, медотвод ему не получить даже через суд, поэтому просто выпишу повестку». «Только не сегодня», — возмутился заведующий отделением. «У него смена в самом разгаре». Лев Мартынович достал из портфеля бланк и принялся его заполнять. «Сегодня не получится», — с нескрываемым сожалением признал он. «А завтра я никуда не пойду», — отрезал я. «У меня выходной». «Если проверку по служебной необходимости назначаете, то назначайте в рабочее время. А если в рамках расследования, то пусть ее из милиции присылают». Заместитель главного врача воззрился на меня крайне неодобрительно. «Тебе есть что скрывать?» «А я в выходные баклуши не бью. Я себе подработку нашел, и коллектив подводить не собираюсь». Пусть и приврал чуток, зато сразу все вопросы отпали. «Хорошо», — покладиста кивнул старший инспектор психконтроля. «Тогда повестку выпишу на пятое». «На вторую половину дня», — попросил заведующий отделением скорой помощи. «Пусть с утра отработает сколько сможет». Лев Мартынович этой просьбе внял. И в итоге я расписался за повестку, взяв на себя обязательство явиться в городдел 5 сентября в половине шестого вечера. В итоге кабинет заведующего покинул как оплеванный. Сбежал с лестницы, нервно сжимая и разжимая кулаки. Двинулся на выход, но присмотрелся к доске почета и замедлил шаг. Просто среди лучших врачей отделения скорой помощи углядел некоего Михаила Михайловича Акуня с физиономией типичного поморского эльфа. Вот и замешкался. Задумчиво хмыкнув, я под мелким моросящим дождем добежал до нашей машины. И, заскочив в распахнутую боковую дверцу, спросил. «Жора, а тут Михалыч, который 22-го пропал, часом не из поморских эльфов?» Все уставились на меня в полнейшем изумлении «А сам не помнишь разве?» Округлил глаза усатый коротышка «Ты ж с ним почти всю смену проездил» «Вообще тот день в памяти не отложился», — сказал я «Так из поморских он или нет?» «Из них», — подтвердил Жора «А что?» «И причем тут вообще, Михалыч?» Потребовал объяснений дядя Вова «Тебя зачем вызывали вообще?» — вторила ему Дарья «Ну говори уже, не томи» Я махнул рукой «Да он, похоже, какое-то отношение к недостаче имеет» Заместителю главврача Шлия под хвост попала Решил узнать, что тогда на вызове случилось А раз я не помню ни черта, обязали глубокое ментальное зондирование пройти Во-первых, обязать они тебя не могут Могут только попросить Рассудительно заметил дядя Вова Во-вторых, с учетом твоего второго разряда Никакой опасности глубокое зондирование не представляет А в-третьих, повестку выписал старший инспектор псиконтроля скривился я. И в-четвертых, это именно он шил мне дело с нанесением телесных повреждений инженеру. Как пить дать презентирование еще и по этому поводу опросят. Жора в сердцах долбанул ладонью по баранке. Дарья выругалась не в пример крепче обычного. Ели ж дядя Вова сохранил полнейшую невозмутимость. Кто зондирование проводить будет? Поинтересовался он. Не знаю, но явиться нужно в городдел. Вроде как в рамках возбужденного уголовного дела обследовать будут. Завтра? Послезавтра. Завтра у меня выходной. Вот отбрыкался. Это хорошо, кивнул Упырь. Но пойдешь обследоваться ты завтра. Жора аж дар речи потерял. Дарья писнула. Зачем? Затем. По волчью смехнулся дядя Вова. Что в милиции до покалеченного Упыря никому дела нет. И спрашивать о нем там не станут. интересует побои психоконтроль. Поэтому крайне важно, чтобы при зондировании в городеле никого оттуда не оказалось. Усё, Гудвин, делай, что хочешь, но обследование. Пройди завтра. Я шумно выдохнул и кивнул. Пройду. В итоге остаток смены только и думал о том, как бы столковаться с операми. В центр повышения квалификации пришёл взвинченным и долго-долго колотил боксёрский мешок, будто это он был во всём виноват. Самую малость успокоившись, занялся силовыми упражнениями. Затем начал тянуться. Едва плечо из сустава не вывернул. Но зато сумел, заведя руки за спину, одну сверху, а другую снизу, соприкоснуться кончиками пальцев. Впервые получилось. И этот мой, пусть и весьма скромный успех, незамеченным окружающими не остался. Как раз шло занятие ритмической гимнастикой. И одна из двух красоток с кожей оттенка морской волны помахала рукой. Идем к нам, сладенький С такой растяжкой тебе прямая дорога в аэробику Будешь нашим королем <смех> Рассмеялась ее подружка Беловолосая тренерша резко хлопнула в ладоши Ну-ка, цыц, прикрикнула она на вертихвосток После тренировки мужиков снимать будете Дождись нас, сладенький И я бы этих оторв непременно дождался Но подошло время идти на курсы График так его разыдок Нет, на лекцию мог бы и опоздать. Но сегодня по расписанию стояло практическое занятие. Вот и пришлось отчитываться по вчерашнему материалу. Никакой тебе личной жизни. Что стремление хоть как-то наладить онную личную жизнь, способно обернуться заездом в челюстно-лицевую хирургию или сроком за причинение тяжких телесных повреждений, я сообразил уже после семинара, на котором легко ответил на все вопросы ассистента лектора. Пусть даже ничего вчера в тетрадь и не записывал только вышел на крыльцо, как подвалила парочка островных орков в спортивных костюмах и под хмельком. «Ты болерун, да?» Провокационный вопрос прозвучал не слишком-то уверенно, поскольку парочка обалдуев точно не ожидала, что орк со столь замечательной растяжкой окажется не только выше их, но еще и как бы не на полсотни килограмм тяжелее. По идее, мы вполне могли разойтись крайне. Вот только вместе со мной на улицу вывалили и другие слушатели курсов А от такого оскорбления не снес бы ни один правильный пацан Что уж там говорить о борках Мне в этом коллективе еще месяц вариться Промолчу, не поймут И потому, когда внутри колыхнулось бешенство, давить я его не стал Позволил вырваться наружу болерун -ля! Островных было двое, и в рукопашную я не полез Врезал по ним выплеском все энергии ровно, как отбил сегодня скомка на листок. «Валите!» Пара ней качнула. Они не устояли на ногах и скатились со ступенек. Но развить успех помешал куривший тут же актер. «Это вы мне бросьте!» — возмутился он. «Сейчас дружинников кликну!» Мы сделали вид, будто испугались угрозы. И островные орки свалили в одну сторону, а я благоразумно двинулся в противоположном направлении. Пусть даже туда мне и было не нужно. «Неважно!» А прошел полквартала и нагнал обморок. Загудела в ушах, закружилась голова, замелькали перед глазами серые точки. Я разве что успел на оградку газона сесть. Сколько проторчал так, даже не знаю. Из беспамятства вырвал направленный в лицо луч фонаря. Перегаром вроде не пахнет», — неуверенно произнес спортивного сложения темноволосый эльф. «Да какой еще перегар? возмутился я. «После силовых сахар в крови упал. Вот и поплохело». «Нифига ты умный! – восхитился таежный орк. Складно лепишь. Была эта парочка в штатском, но я приметил красные нарукавные повязки и в бутылку не полез. Поднялся, покачнулся, мотнул головой. Эльф протянул ириску золотой ключик и попросил документики. Я выудил из кармана служебное удостоверение, но давать его в руки не стал. Вместо этого раскрыл и показал. А! – протянул громила орк. Нашинский получается. Не пил уточнил эльф. «Не употребляю», — сказал я, развернул конфету и сунул ее в рот. «Сладкого хотелось просто неимоверно». Больше вопросов у дружинников ко мне не нашлось. Разошлись в разные стороны, не имея претензий друг к другу. Утром от слабости не осталось и следа. Стал бодрым и полным сил. Самую малость действовала на нервы необходимость тащиться в милицию, но решил советом дяди Вовы не пренебрегать. И отработав свое в молочном магазине, отправился прямиком в город К Гастроному по соседству выстроилась длиннющая разномастная очередь. Туда завезли бананы, давали одну гроздь в руки, и мелькнула мысль: нет, не пристроиться в хвост вереницы людей и не людей. А справиться у дежурным руководством не требуется ли им непьющие грузчики? но ну, решил наведаться сюда как-нибудь в другой раз. И правильно сделал, поскольку без очереди не обошлось и в отделении милиции. «Ладно, хоть еще пришел я туда за полчаса до открытия. Только поэтому и получил новый паспорт и справку о смене имени одним из первых, не толкаясь в коридоре и не переругиваясь по наехавшей вне Людинской лимитой. Ну а после на выход я не пошел и вместо этого поднялся на четвертый этаж, в отдел по контролю экстрасенсорных проявлений. Там меня не ждали и там мне не обрадовались. Чего пришел?» Удивился Семён, который на сей раз стучал по клавишам пишущей машинки под мелодию радиоприемника в полнейшем одиночестве. Я выложу на стол повестку. «Вот». Крепыш взял листок и обреченно вздохнул. читать не умеешь. Черным же по белому написано. Пятое сентября, семнадцать тридцать». «Да мне по барабану что там написано!» Возмутился я. «Я сегодня выходной, а завтра работаю. На меня и так уже начальство из-за всех этих повесток косо смотрит. Того и гляди, уволят!» Семен фыркнул. «Мне проблемы орков до одного места». «А это не проблемы орков!» — отрезал я. «Есть у вас жалобная книга?» «Нет? Ну так я прокурору напишу, что никакого житья от вас не стало. А как приходишь добровольно содействие оказать, так еще и отфутболивают». «Ну-ка, сади!» — потребовал плечистый брюнет. «Ты только из-за этого сюда пришел?» «Нет, ли? Справку получить нужно было!» Семен обреченно ругнулся, снял телефонную трубку и кому-то позвонил. Попросил зайти. А мне указал на давишнее кресло. «Садись!» Пару минут спустя в кабинет заглянул интеллигентного вида молодой человек в костюме тройки. «Свидетель!» — указал на меня Семён. «С амнезией и аномальной ментальной устойчивостью. Надо опросить под препаратами». «На кой?» — удивился молодой человек. «Что я от него с таким диагнозом узнаю?» Брюнет развел руками. «Ты же Льва Мартыновича знаешь. Если ему что-то втемяшится, то вцепится, как клещ. А послать его куда подальше никакой возможности нет». Хуже, я сам его пошлю. Не надо. Дело резонансное. Лучше бы все варианты отработать. Семён покачал головой и вдруг прищелкнул пальцами. Да, совсем забыл сказать. У него второй всеразряд Молодой человек снял очки в тонкой оправе и принялся протирать стекла тряпочкой. С этим можно работать, решил он некоторое время спустя и спросил: сколько твой свидетель весит? Семён хмуро глянул на меня. Но. Ну? «Мне отнюдь не хотелось, чтобы со мной работали. Но артачиться смысла не было никакого. Так что нехотя сказал». «Сто сорок пять. Волосяра!» Восхитился молодой человек, сел за свободный стол и принялся заполнять какой-то бланк. «Фотографии с места преступления. Покажи ему пока», — попросил он Семёна. «Зачем?» — удивился тот. «Пусть посидит. Атмосферой проникнется». Брюнет в ответ пожал плечами и достал из ящика стола пачку фотокарточек. Смотри. И вроде бы, какое мне до всего этого дела, Но заинтересовался. Начал присматриваться к упущенным ранее по причине шокового состояния деталям. Мебель, брызги крови, расположение тела, следы на полу. «Подпиши!» – попросил молодой человек. А заполучив автограф Семёна, направился на выход. Но перед тем предупредил меня. «Попытайся сконцентрироваться на последнем воспоминании и начать отматывать события обратно». «На последнем воспоминании...» Последним был удар электрическим током. Скорее у следовало сосредоточиться на воспоминании первым. Но делать этого я не стал и продолжил просматривать фотографии. Чья квартира? Спросила, начав перебирать снимки по второму кругу. Тебе какая разница? Фуркнул Семен. Атмосфера проникнулся, ухмыльнулся я. Глядишь, вызов припомню. Или кто дверь открыл? Хозяин на работе был. Вызов поступил из телефона будки на углу. Сильно тебе помогло? Я покачал головой. Нет. Чего и требовалось доказать. Вернулся давешний молодой человек. Выложил на стол три таблетки и налил стакан воды. А Семен взялся навьючивать на меня датчики. Это что? Уточнил я, не спеша глотать таблетки. Препарат для обострения ощущений и придания большей пластичности сознания. Не шибко это понятно, пояснил молодой человек. Только потом три часа никаких половых сношений, а то сердце не выдержит. Я фыркнул, одну за другой выпил все три таблетки и напрягся в ожидании фильтра. А вот и посмотрим, полноправный я хозяин этого тела или всего лишь временный квартирант. Начала колотить нервная дрожь. Я с благодарностью принял сунутую в руки пачку фотоснимков. Продолжил перебирать их, постепенно откладывая какие-то на стол. Там был человек. Сказал неожиданно даже для себя самого. Не вспомнил, вовсе нет. Точнее, я вспомнил, только свои ощущения сразу после пробуждения в этом мире, а не случившиеся до того. В комнате пахло кровью. Кровь была на полу, стенах и даже потолке. Как стоял Бу, все кругом запачкать он попросту не мог. Пусть и взорвалась голова, но по направлению брызг было понятно, что досталось кому-то еще. И следы, отпечатки подошв. Был кто-то еще. Почему именно человек? Тогда не обратил внимания, а сейчас вдруг сообразил, что кровь пахла не совсем обычная. Точнее, к обычному ее запаху примешивался еще какой-то другой. Надо понимать, орочий. Но ведь был и обычный, значит, досталось и человеку, а Михалыч — эльф. Мое заявление никакого впечатления на Семёна не произвело. Наверняка криминалисты установили наличие на месте преступления крови неизвестного человека. И все же он хмыкнул. «Может, и выгорит». «Только хрена! Не выгорело!» «Нет, после того, как на голову мне нацепили наушники, я почти сразу провалился в вязкое беспамятство транса. Но вытянуть из меня операм так ничего и не удалось». «Черная дыра!» — объявил закончивший опрос молодой человек. «Через ментальную сопротивляемость мы пробились, но он и вправду ни черта не помнит. Либо воздействие шло непосредственно на память, либо я даже не знаю. Не шло оно на память». Буркнул раздосадованный Семён. Его показательно зацепило. Просто как-то неправильно. Его коллега пожал плечами. Тогда надо увеличить дозировку, но перед этим имеет смысл неделю прокапать психоконцентрат. Он начал выписывать что-то вроде рецепта. Предупредил. Только прямо сегодня этим займись. Мне хотелось послать его куда подальше. И Семён предупредил. Я сейчас вашему заведующему позвоню. Попрошу проконтролировать. Хоть раз пропустишь, погонят с работы поганой метлой. Усёк? Я подвигал в стороны, не весь чего занемевший челюстью, и предупредил. «Только давайте на будущее без повесток. Как прокапаюсь, сам приду в свободное время». «Тянуть не буду. Вы же заведующему позвоните». Семен нахмурился и даже хрустнул костяшками пальцев. Но на меня его пантомима никакого впечатления не произвела. «Хорошо», — кивнул в итоге крепыш. «Только не тяни. Приезжай в тот же день». Эксперт вручил мне направление в отделение нетрадиционной медицины. А там даже говорить ничего не пришлось. Дежурная сестра сразу провела к поморскому эльфу, тому самому, который на днях заряжал воду в трехлитровых банках. Это по нему руководство звонило Максим Игоревич, предупредила она, по направлению из органов. В иной ситуации меня бы могли промариновать полдня или даже и вовсе куда-нибудь отфутболить. А тут мигом амбулаторная карта отыскалась. Глазом моргнуть не успел, как велели на кушетку ложиться. «Так-так-так», — -так, пробормотал эльф, листая медкарту. «А позволь поинтересоваться, какая необходимость в такой терапии?» «Достижение нормативов третьего разряда она не ускорит, а на втором и сам со временем освоишься». «Им там виднее, в органах-то?» – пожал я плечами. «Ну, это не ответ». Я вздохнул и пояснил. «Решили, что это поможет память восстановить. А то у меня частичная амнезия приключилась». встрепенулся врач. «Так это тебя вырубили, когда окунь пропал?» «И что, неужто столь серьезное псевоздействие было?» «У моего напарника голова взорвалась так-то», – проворчал я. «Бывает», – вздохнул Максим Игоревич и кивнул. «Да, в этом случае шансы на восстановление памяти и в самом деле изрядно возрастут». Он отложил мою медкарту, отпер сеяв с препаратами строгой отчетности и сказал медсестре. «Пол миллилитра психоконцентрата на 300 миллилитров из раствора. Скорость отрегулируй, чтобы хватило на 10 минут». Молоденькая таежная арчиха кивнула и воткнула иглу в вену так ловко, что я ничего и не заметил вовсе. Впрочем, не ощутил и эффекта от капельницы. Лишь почувствовал встав необычайную легкость в теле, а ожидали от меня чего-то совсем иного. «Ну и как ты?» — уточнил Максим Игоревич, озадаченно нахмурясь. «Головокружение, нарушение координации движений, спутанность мыслей». «Да нет». Неуверенно промямлил я, не до конца понимая, что именно от меня хотят услышать. Подъем жизненных сил, необходимость избавиться от внутреннего давления. Эльф взял мою амбулаторную карту и начал ее листать. «Любочка, тебя ничего не смущает?» «Не искрит он», — заявила медсестра. «Все поперву искрят, а он меня даже током не ударил». Именно, кивнул Игорь Максимович. «Такое бывает при адаптации организма к веществам. он хмыкнул и спросил. Когда последний раз псиконцентрат принимал? Никогда. Был вынужден соврать я. Вот именно, что никогда. Но я под все выборы попадал. И даже дважды. Эльф покачал головой. Мои слова его ни в чем не убедили. И он внес в медкарту запись о нетипичной слабой реакции пациента на пси Чем меня нисколько не порадовал. Как бы и впрямь история с ракшасом не аукнулась.